Глава 66. «Забудьте, что все дороги ведут в Рим. Нынче все пути сошлись в Кэмдоне. Там нашли тело Эйдена Линча, нашли последних убитых. Там, если верить географическому профилю, живет протыкатель, и там же, по всей видимости, меня ждала третья подсказка. Однако чем это место так примечательно? Опыт говорил, что дело не в удобном расположении. В Кэмдене с протыкателем случилось нечто важное, поэтому он постоянно туда возвращается, сводит старые счеты, исправляет былые ошибки. Я подъехала к Раундхаусу в 18.03. Раундхаус, концертный зал в Лондоне. Буквально долетела, но время все равно утекало слишком быстро. Оставалось меньше часа. Следующую жертву вот-вот убьют, и, как подсказывало воспаленное сознание, не обязательно это будет очередной седовласый гей. Все еще оставалась вероятность, что главная добыча — я. На обочине не оказалось свободных мест, поэтому я бросила машину вторым рядом. Наверняка выпишут штраф, но плевать. Сейчас главное — найти очередную подсказку. Невзирая на будний день, рынок был переполнен. На улице толпились готы, подражателей бог знает кому, люди в армейских куртках, в пирсинге и с волосами всех цветов радуги. Под ручку, едва переставляя ноги, бродили парочки неопределённых полов. «С дороги!» — крикнула я, пробираясь сквозь толпу. Пробежала мимо доски объявлений, где висел свежий выпуск «Ивнинг пост» с броским заголовком. Протыкатель снова нанёс удар. «Представляете, говорят, трупы находят где-то неподалеку», — с волнительной дрожью рассказывала кому-то американская туристка. В толпе я заметила патрульного. Тот стоял, подбоченившись, и внимательно озирал рынок. Глянув в мою сторону, потянулся за рацией. L-2206. Дальнейшее утонуло в рыночном гамме. Но по движению губ я поняла, что ему передали сообщение. «Может, ищу творишку из магазина игрушек?» Я нырнула в толпу. Надо спешить. До причала было рукой подать, но туда еще нужно добраться. Рынок пульсировал жизнью. Люди фотографировались, позировали уличным художником, жевали на ходу тандури или индонезийскую пищу. Торговцы наперебой зазывали в свои палатки. Натуральная кожа, недорого. Густо пахло китайской лапшой и индийскими специями. Гомонили голоса на всех языках мира. «Пустите! Дайте пройти!» Я локтями прокладывала себе путь. Мост мелькал впереди миражом, совсем близко, но такой недосягаемый. Я перешла на бег. Подошвы громко застучали по асфальту. Вдруг меня словно окатило ледяной водой. В кровь плеснуло адреналином. «По всему рынку...» разносился топот и шарканье босых ног. Однако в общем гаме скорее чувствовался, нежели слышался иной звук. Осторожный, размеренный, в такт моим шагам. Кто-то шел за мной, след в след. Пробираясь сквозь толпу, я прибавила ходу, чтобы оторваться от преследователя. Когда я начинала служить в разведке... Мне поручили следить за одним подозреваемым в терроризме, в надежде, что тот выведет нас на организаторов. Я не упускала его из виду несколько недель. Научилась держать дистанцию в 10 метров между мной и целью. Не поднимать головы, быть готовой к тому, что он в любой момент обернется. Тогда надо ровным шагом пройти мимо и добраться до ближайшего укрытия, а уже оттуда осмотреться. Я научилась не сбиваться с шага, если меня вдруг засекли. Одеваться не броско, ничего яркого или черного. Носить в сумке сменный комплект одежды. Сливаться с окружением. В Тегеране я надевала хиджаб, в Мадриде черные очки. Шаги стали громче и быстрее. Кто бы ни шел за мной, он не знал правил игры. Не умел держать дистанцию. Однако это не значило, что он не представляет угрозы. Я ускорила шаг. преследователь тоже. Я побежала, придерживая рукой стучащую по бедру сумку. Он побежал вслед за мной. Я оглянулась и, разумеется, тут же зацепилась за что-то ногой и упала, ободрав коленку. Приподнялась на четвереньках и, не торопясь вставать, обвела рынок взглядом. Тогда-то я и заметила парня с длинными сальными волосами, собранными в хост. Тот, держа в руках кожаную квадратную сумку, улепетывал от полицейского. «Воришка, значит, не по мою душу. Вот я дура». Я вскочила на ноги и заспешила дальше. На мост вела лестница. Я на всякий случай глянула под нее. Ничего. Тогда я, расталкивая людей, побежала на другой берег. «Гляди, куда идешь, тупая корова!» «Чего так спешить?» На той стороне людей было еще больше. Они ели, пили, искали, чем бы ширнуться, хотя полиция всеми силами пыталась прикрыть здешний рынок наркотиков. С выпрыгивающим из груди сердцем я принялась осматривать стены и разгребать горы мусора под мостом. Увлекшись поисками, не сразу заметила наблюдавшего за мной мужчину. Однако тот шумно хлопнул себя по руке, и очки у него сверкнули на солнце. — Что за... — Тот самый нарик из поезда, которого я видела вчера вечером возле ресторана. По шее побежали мурашки. — Один раз можно списать на совпадение. Два уже закономерность. Он посмотрел прямо на меня, ковыряя на шее струпья и кривя губы в ехидной ухмылке. И в следующую секунду исчез, смешавшись с толпой. Я двинулась было за ним, но быстро потеряла из виду. Он словно провалился сквозь землю. «Гашишь, тина, снежок!» — свистящим шепотом предложил чернокожий парень, проходивший мимо. Штаны у него болтались где-то под задницей. Он украдкой посмотрел на меня. Я остановилась у ближайшей палатки. Может, тот наркоман и есть протыкатель? Он вполне соответствует профилю. Обитает в Кэмдене, употребляет наркотики. мог на этой почве какое-то время провести в заключении. А еще у медамфетаминовых наркоманов бывают периоды просветления, когда они способны написать связанное послание. Нет, по возрасту не подходит. По моим прикидкам, убийце должно быть лет 45, а этот тип немногим старше меня. Ему около 30, а то и меньше. На медамфетамине обычно стареют раньше времени. Кроме того, одет он хуже последнего бродяги, а убийца, как мы выяснили, одержим страстью к порядку и чистоте. Я потерла затылок. В любом случае я не могу вызвать полицию, не нарушив условия протыкателя, иначе последствия будут ужасны. Что, если я предупрежу Скотланд-Ярд, а парень окажется ни при чем? Настоящий преступник разозлится, и тогда... Нет, надо искать дальше. Разгадать его загадки. Только так я смогу остановить убийцу. Наконец, минут через пять я нашла подсказку. Под причалом лежала обувная коробка в белом пакете. Я вытащила ее. Сверху была приклеена бумажка. Компьютерная распечатка с изображением ангела в доспехах и с занесенным копьем. Очередной намек на божественную суть Рагуила. Снова архангельские бредни. Внутри коробки на спине лежала кукла с закрытыми глазами. Опять мальчик. На шее повязан платок. Узел восьмерка. Теперь платок. И то, и другое отсылки к скаутам. Причем же здесь убийство? Если только... Джек упоминал, что первая жертва, Эйден Линч, был скаутом. Может, убийца намекает, что они познакомились где-нибудь в лагере? а вовсе не в гей-баре, как мы считали. И если так, то какое отношение это имеет ко всем остальным его подсказкам? Хорошо бы сфотографировать композицию на телефон, прежде чем ворошить коробку в поисках очередной загадки. Да только я побоялась включать аппарат. Протыкатель может отследить появившийся сигнал и определить мое точное местонахождение. Свернутый листок бумаги был спрятан под шейным платком. Я прочитала записку. и внутри у меня все заледенело. Послание оказалось совершенно иным, не таким, как предыдущее. Оно было написано не в рифму. А еще намекало, что следующей жертвой стану именно я.